Глава тринадцатая. Следующие несколько дней я так волновалась, что совсем не могла сосредоточиться на уроках. С трудом поднимала иголку в классе миссис Робертс. Миссис Ли была настолько недовольна моим скромным вкладом в наши дискуссии, что мне пришлось солгать, будто я тщетно пытаюсь вспомнить лицо отца, просто для того, чтобы она перестала глядеть на меня из-под лобья. Алеш, после захода солнца в четверг я задумалась над тем, правильно ли поступаю. Выбор был сложный, но я прислушалась к своему сердцу, которое жаждало ответов и возможности вновь увидеть брата. Мы с Леной сидели на её кровати и ждали, пока часы пробьют 10. Она ловко накладывала изящные узоры из зелёного бисера на отрезы кожи, а я вышивала чёрные розы на бледно-розовом хлопке, хотя не так проворно, как Лена. Заклинания из класса миссис Робертс сильно упростили бы нам жизнь, но сейчас меня странным образом успокаивало знакомое покалывание в пальцах. Мы отложили вышивку, когда стукнуло без четверти 10, и набросили пальто поверх сорочек. Максим ждала нас у себя в комнате, как и обещала. Она закуталась в плащ с капюшоном и спрятала книгу под него. толстые серебристые косы и переброшенные через плечо, она выглядела как образцовая ведьма, чего, наверное, и добивалась. Ночью Колдостан выглядел особенно жутко. Пустые коридоры, мрачные и безлюдные, походили на камеры застывшего сердца. Вступая как можно тише, мы добрались до невызрачной деревянной двери. Максим трижды по ней постучала. После мучительной паузы дверь отворилась, и на тёмный пол коридора упала полоса света. На пороге стояла темнокожая женщина средних лет в белом муслиновом платье. Я видел её впервые. Тугие кудри были собраны в пучок и закреплены перламутровым гребнем. Глаза лучились добротой, но она строго произнесла поджав губы: "Быстрее, пожалуйста". Мы вошли в тёплое чрево кухни, и Максим поспешил дальше, проводя пальцем по деревянным столешницам, надраенным до блеска. "Спасибо ещё раз за помощь, Флоренс. Всё-таки зрявые эти девочки". Вы сказалась Флоренс, скинув брови. Максим пожал плечами. Ну, раз вы так считаете, тем более, спасибо. Тут она повернулась к нам с Леной. Флоренс заправляет кухней, а за чёрным ходом из кухни особо не следят. А ей точно можно доверять, спросила Лена. Эта девочка мне уже нравится, с улыбкой заметила Флоренс. Максим рассмеялась. Можно, потому что я ей доверяю. Мне этого было достаточно. Мы тихо шагали по тёплому кирпичному полу. В дубовой двери, ведущей на улицу, было вырезано круглое окошко, затянутое чернотой ночи. Сегодня тяжелоет Хелен. Я угостила её бренди после ужина. Будем надеяться, оно слегка притупит её бдительность. Но вы всё равно поосторожнее с девочкой, обещаете? попросила Флоренс. Максим взял её за руки с такой нежностью, какой я ни разу в ней не замечала. Обещаем, мисс Флоренс. С этими словами она отворила дверь, и мы вышли на холодный воздух, влажный, тяжёлый, но всё равно приятно освежающий после долгих дней в помещении. Максим открыл ворота, и мы оказались в парке. "Спасибо, что помогла нам сегодня", сказала я. "Знаю, ты тоже сильно рискуешь". Она пожала плечами. "Нам повезло, что Флоренс на нашей стороне". Лена кивнула. Приятно нарушать правила академии, которую я всем сердцем ненавижу. Настоящий катарсис, если можно так выразиться. В тишине мы приблизились к лесной чаще в парке и остановились на восточной опушке. Я взяла подруг за руки и прошептала, чтобы не потеряться. Максим прыснула. Можешь честно сказать, что просто хочешь подержать меня за руку? Меня толкнула её плечом, но не отступила. Атмосфера парка давила на нас со всех сторон. Даже забавно, как много времени я проводила вместе, которое вызывало у меня неясную тревогу. В туполиной роще мелькнул свет фонаря, и мы быстро нашли по нему Фина. «О, Фрэнсис! Знал, что ты придёшь!» — начал было он и осёкся, увидев со мной подруг. Мы смирили его вызывающим взглядом. «Я думал, ты придёшь одна». — сказал Финн после напряженной паузы и соощурился, словно что-то подсчитывая у себя в голове. — Ну что ж, чем больше, тем веселее. — Наконец смирился он. — Позвольте представиться, леди. Я — Финн Дарси, друг покойного брата Фрэнсис. — Максим Дюпре и вовсе не леди. — Лена Джемисон. Финн кивнул. — И можно узнать, зачем вы последовали за нашей доброй Фрэнсис в темный лес? Казалось, ответ был очевиден. Мы все горели желанием учиться магии. «Не могли же мы отпустить ее навстречу с каким-то неизвестным парнем?» — отозвалась Максим с усмешкой. Поднялся ветер и взметнул кудри Фина. «А, понимаю», — сказал он. «Уильям был бы очень счастлив, что у его сестры такие заботливые друзья». Звук любимого имени наполнил меня теплом. Я ощущала иллюзорную близость Уильяма, когда о нём упоминали другие, и от этого становилось хоть легче. Он наверняка увидел бы в этой вылазке увлекательное приключение, даже закуски с собой захватил бы. Тут довольно холодно, так что вы наверняка предпочли бы сразу перейти к делу, сказал Финн. Вообще у меня есть парочка вопросов, заявила Максим. Я этого совсем не ожидала, хотя, наверное, следовало бы Фин кивнул. Слушай, само собой мы верим нашей дорогой Фрэнсис на слово, но хотелось бы убедиться в том, что ты и впрямь тот, за кого себя выдаёшь. Максим, вмешалась я. Он правда знал моего брата. Извини, конечно, но нельзя доверять парням, которые появляются из ниоткуда. Откуда ему вообще известно про Колдостан? Фин пожал плечами. Справедливо. Про Колдостан мне известно потому, что я принадлежу магической организации для мужчин, сыны Сент-Дрюона. Если честно, меня это потрясло до глубины души. Я знала, что мой брат работал на эту организацию, но была свято уверена в том, что это всего лишь старый джентльменский клуб, каких в Нью-Йорке немало. Хотя вообще неудивительно, что у влиятельных денежных воротил есть и силы, и на оборудования. Лена выглядела встревоженной, а Максим невозмутимый. Я подозревала, что на моём лице застыло выражение глубочайшего потрясения. Слышала о таких, холодно произнесла Максим. Мне советовали держаться от вас подальше. Фин рассмеялся, но не слишком искренне. А мне от вас. Тогда почему ты здесь? спросила Максим, скрестив руки на груди. Я многим готов рискнуть ради тех, кто для меня много значит. Что скажут твой начальник и наша директриса, если узнают о наших встречах? поинтересовалась Лена. Фин расплылся в улыбке, обнажая ровные зубы, но в его глазах мелькнул страх. Будем надеяться, что не узнают. Если мы такие страшные враги, откуда тебе известно, где находится Колдостан? спросила я. Между нашими организациями заключено джентльменское соглашение не вмешиваться в дела друг друга, но это не значит, что они полностью друг друга игнорируют, спокойно объяснил Фин. Мы не джентльмены, напомнила Лена. Да и я тоже, если уж на чистоту, хмыкнул Фин. Не будь на улице так холодно, я бы покраснела. А вот Лена выглядела предельно серьёзной. И мы должны просто так тебе поверить? Я всего лишь скромный мальчик на побегушках, который мало что знает о делах клуба. Не сомневайтесь. Если бы Сэнсент Друона и затеили какую-то схему, выполнить её отправили бы не меня. Но ты тоже волшебник? уточнила Максим, глядя на него с подозрением, словно ей не верилось в само существование парня с магическими способностями. Фин кивнул. Я могу проникать в чужие сны и колдовать. Уильям этого не умел, но мы все равно быстро сдружились. И я сразу решил помочь его сестре, когда узнал о том, что она попала в Колдостан. Уильяма всегда восхищала магия, и он наверняка хотел бы, чтобы Фрэнсис занималась ею всерьез. Учитель из меня так себе, но попытаться стоит. Максим вопросительно на меня взглянула. «Я ему верю. Просто сказала я». А Лена, судя по всему, не готова была со мной согласиться, но я обнадёживающе на неё посмотрела, как бы говоря. «Доверься мне!» Финн поднял руки в знак примирения. «Ради чего ещё мне сюда приходить? Чтобы замёрзнуть до смерти или потом клевать носом с утра? Или наслаждаться нашей компанией?» — саркастично добавила Лена. Похоже, Максим его ответы удовлетворили, поскольку она уже доставала из-под пальто древний томик в кожаной обложке. Она ловко пролистала его тонкие страницы и положила раскрытым на пень. Фонарь бросал на поляну полосы чёрной тени и оранжевого света, и я сощурилась, вглядываясь в строки заклинания на неизвестном языке. «Это не воскрешение!» — сердито прошептала я. «Не будем бросаться с места в карьер», — спокойно ответила Максим. Она хрустнула костяшками и начала зачитывать текст со страницы. Слова звучали неестественно, будто налипали мёдом ей на горло, и в сложенных лодочкой руках ничего не появилось. Максим нахмурилась и повторила попытку. На поляне стояла полная тишина. Алена заглянула ей за плечо и тоже попробовала. Ничего не изменилось. Почему не выходит? С раздражением пробормотала Максим, стиснув кулаки. Можно мне? спросил Фин, робко подходя ближе. Максим неохотя кивнула. Он задумчиво посмотрел на страницу. «На полях есть заметки?» «Не глупо, я вижу!» Огрызнулась Максим. «Но тут половину не поймешь». Я посмотрела на страницу. Сложно было что-либо разобрать в свете одного единственного фонаря. Тени ветвей плясали по древним страницам, создавая впечатление, будто это книга — живое существо. Заметки набросали небрежно, в торопях, и их усеивали чернильные пятна. Некоторые я могла прочитать, вроде простого дышать на английском или Fiat Lux на латыни. Fiat Lux. Перевод с латинского да будет свет. Однако большинство было написано на незнакомом мне языке, и я даже не смогла бы, наверное, отличить гласные от согласных. Мы с Фином встретились взглядом, и я запоздало осознала, как близко мы стоим друг к другу. «Это ирландский Гельский», — с ухмылкой заключил он. А «Вам повезло, что с вами ирландец. Такой магии в Академии не обучают. Она созидательная и идёт из самой души». Слова лишь помогают направить энергию в нужное росло, но эти заклинания вовсе не такие конкретные, как в Колдостане. «Что ты имеешь в виду под конкретными?» — спросила Лена. «Можно сравнить их с молотком и гвоздями». «Свою работу они выполняют, но у вас нет простора для творчества. Заклинания из этой книги больше похожи на холст с красками». Я невольно задумалась над тем, откуда он все это знает, и Фин повернулся ко мне, словно прочитав мысли. «Магия — это искусство, а не наука, поэтому книга предлагает вам не точные конструкции, а рекомендации». Максим сощурилась. «И что это значит на практике? Сейчас попробую перевести». пообещал Фин и задумчиво взъерошил свои кудри. Повесла долгая пауза. Тишину нарушало лишь наше дыхание, тяжёлое и глубокое, и казалось, будто деревья дышат с нами. В первую очередь надо понимать, что в языке есть сила, но намерение куда важнее, сказал Фин. Мы кивнули, хотя я не до конца поняла смысл этих слов. Фин провёл пальцем по странице. Здесь пишут о внутреннем свете человека, В прошлый раз вы опробовали заклинание команду, которая тоже хорошо сама по себе, но важно помнить: магия это вам не собака на поводке, это часть вас самих. Поэтому и слова, которые вы произносите, тоже должны быть вашими. Он закрыл глаза, и его длинные ресницы коснулись скул. "Solas manam, Aisleng", прошептал Фин так тихо, что мы едва его расслышали. Между его большим и указательным пальцами сверкнула искра. Он подобрал с земли сухой лист и поджёг. По лицу Фины расплылась улыбка, такая же яркая и волшебная, как его заклинание. Мы смотрели, как пепел опадает на землю, затаив дыхание. Что значит Эйслинг? спросила Лена. Это имя моей матери. Заклинание просит от вас чего-то личного, какой-то эмоции и помогает вспомнить о том, что вам дорого. Если честно, как-то странно было думать о родителях Фина, о том, что у него была своя жизнь до того, как он внезапно появился в моей. Почему нас не учат такому в школе? спросила Лена. Фин ухмыльнулся, потому что это дикая, непредсказуемая магия. А наш мир не принимает диких и непредсказуемых девушек, закончила за него Максим. Фин кивнул на меня. Давай, Фрэнсис, попробуй. Я подумывала над тем, чтобы назвать имя брата, но уголок моего сердца, занятый Уильямом, был пропитан горечью и болью, а не солнечным счастьем. Мамин уголок был в 100 раз хуже. Его отравляло тошнотворное чувство вины. Поэтому я вспомнила чёрного кота из моего детства. Перси был очень ворчливый и всегда гулял сам по себе, но мы с Уильямом безмерно его любили. Я потёрла ладони, словно согревая их над костром. представила, как старый кот сидит на подоконнике, размахивая длинным хвостом, и прошептала: "Солас, манам, перси". Лес вокруг меня шумел, словно в нетерпении. С третьей попытки между пальцами загорелась крошечная искра, и её жар застал меня врасплох. Я отскочила назад и зажала рот ладонью, сдерживая крик восторга. Тепло ощущалось во всём теле, словно свет стал частью меня. Впервые в жизни я ощутила, что эта сущность, эта магия подчиняется и принадлежит мне. Фингордо улыбнулся. Молодец, Фрэнсис. Максин выступила вперёд и произнесла: Солас, Манан, Нина. Но у неё получилось со второго раза. Искра Максин вспыхнула и погасла, и подошла очередь Лены. Солас, Манан, Джонатан. Её искра возникла сразу же, разогнав тьму. Мы улыбнулись друг другу, а потом стали практиковать это же заклинание с разной интонацией, припоминая всё, что дорого нашему сердцу. Максим даже назвала кокосовый пирог, и мы все рассмеялись, а вместе с Фином. Но у меня онемели пальцы, а перед глазами плясали пятна света, но я чувствовала себя восхитительно живой, как и мои подруги, судя по их горящим щекам. Первый успех наполнил нас уверенностью, и мы принялись листать книгу дальше. Я растянулась на ковре из осенних листьев, читая про астрологию, нумерологию, энергетику, амулеты и проклятия. Целый раздел в книге был посвящён травам и их свойствам, а ещё один описанию того, какого цвета свечи выбрать для определённого ритуала. В разделе о растениях Лена понимала всё и без перевода. Она узнавала капетьень и корень чертополоха просто по изящным рисункам на страницах, а Максим определяла созвездия на набросках и показывала, где они должны находиться в небе в это время года. Книга принесла мне облегчение, осознание того, что магия это не только левитирующие нитки с иголками. Мы сидели бок о бок, склонившись над страницами, и я чувствовала тепло, исходящее от Фина. Оно согревало меня, и я не дрожала, несмотря на холодный воздух. Я провела пальцем по рисунку злого глаза и нечайно коснулась Фина. Он отдёрнул руку, словно обжёгся. Но я отдвинулась, напоминая себе о том, что не стоит тратить время на любование его пальцами, когда у меня есть дела поважнее, и что от Фина мне нужны только его магические знания. Поэтому снова сосредоточила внимание на книге и принялась листать её дальше. Перед глазами мелькнул загоголовок: "Настоящая любовь", и я тут же вернулась на эту страницу, даже не подумав. Синус усмехнулся. Уже заинтересовались любовными чарами, мисс Хэллоуэлл. Я очень надеялась, что в темноте не было видно, как у меня покраснели щёки. Так вот, что это такое? Фин бережно забрал у меня книгу и пробежался взглядом по строчкам. Нет, не совсем. Это заклинание показывает первую букву имени твоей истинной любви. Фоксин фыркнула. «Истинная любовь? Какие глупости!» «Значит, вам неинтересно его опробовать, мисс Дюпре?» — поддразнил ее Финн. Максим показала ему язык и выхватила книгу. «Заклинание довольно простое. Мы легко с ним справимся», — сказал Финн. «Только для него надо что-нибудь сжечь». Максим показала на чернильную заметку между строками. «Что тут написано?» Он подался ближе. «Что надо вообразить с чувства настоящей любви?» «Откуда мне знать, что это за чувство?» Подумала Яна, вслух ничего не сказала. Мне было не до дискуссии о романтике. Максим наклонилась, подняла с земли жухлые листья и смахнула с них грязь, а затем сняла с фонаря медную крышку, освобождая пламя. Она задумчиво посмотрела на книгу, зажала листья между ладонями и подняла взгляд к небу. Замерла на секунду и прошептала. «Таис, дуй, мляд!» Максим открыла глаза. В них отражались языки пламени. Она выронила листья в огонь, но ничего не произошло. Листья быстро загорелись и рассыпались в прах. Пепел попал в светлые волосы Максим, и она разочарованно покачала головой. Финс скрестила руки на груди. Нельзя сразу сдаваться. Попробуй ещё раз. Максим вздохнула и взяла ещё сухих листьев из земли, прежде чем снова склониться над книгой. Она сосредоточенно смотрела в инструкцию на странице, а потом зажмурилась. Сделала глубокий вдох и пробормотала: "Да и из дом лёд". Листья мгновенно вспыхнули ярко и горячо. Раздался треск, посыпались белые искры, и в ночное небо потянулся чёрный дым. По форме он напоминал букву М. Длилось это всего несколько мгновений, и на поле не было очень темно, но я готова была поклясться, что мне не показалось. "Смотрите-ка, первая буква моего имени". Похоже, ей есть своя настоящая любовь, — со смехом заключила Максин. Вид у неё был вполне себе довольный. Лена закатила глаза и наклонилась собрать листья земли. У неё заклинание сработало сразу. Вспыхнули искры, и клубы дыма в тёмном воздухе сложились в большую букву «М». Максин искренне рассмеялась, что с ней бывало редко, от души, без тени желчи. Может, заклинание только это и умеет — выдавать бесконечный «М»? Лена сердито на неё покосилась. А может, на им просто много имён? "Да я очередь", сказала Максен, протягивая мне книгу, и я ощутила на себе насмешливый взгляд Фина. "Может, не стоит?" с раздражением буркнула я. "Смысл тратить время на бессмысленные фокусы, которые только и нужны, что на ярмарках и чаепитиях. Зачем вообще добавлять такие глупости в сборник сильнейшей магии, в книгу, которая даёт возможность связаться с умершими?" Однако меня убедили слова Максина о том, что перед ритуалом воскрешения лучше набить руку. Пожалуй, практика в самом деле не помешает, если это позволит мне провести его как положено. Я поднялась с поваленного бревна. «Ну ладно, попробуем еще раз». «Надеюсь, настоящая любовь для всех — это я», — сказала Максин, занимая мое место на бревне. Я подобрала сухие листья с земли и устроилась перед сборником заклинаний. Инструкции... Выглядело довольно просто: посмотреть на небо и произнести нужные слова. Сложнее всего было вообразить себе чувство настоящей любви. Я закрыла глаза и посмотрела на небо. Ветер тихо свистел в деревьях, принося чувство покоя и умиротворения. Этот звук напоминал мне лёгкий звон музыки ветра, которая висела над пожарным выходом в нашем многоквартирном доме. Интересно, а что ты испытываешь, когда влюблён? То же приятное чувство, как при возвращении домой? В памяти всплыло лицо Оливера Келахона. Это было так неожиданно, что я быстро заморгала, прогоняя незваное видение. Мощный подбородок и нежные глаза, всегда смотревшие на меня с заботой. "Меня произнесла заклинание. Даиз дамлиат." Получилось не так изящно, как у Максим, и не так уверенно, как у Лены, а скорее нетерпеливо. Жар фонаря казался невыносимым, и я боялась обжечь пальцы, когда подносила к нему листья. С треском и шипением из огня вылетела одна белая искра, но чёрного дыма поднялось в разы больше, чем у Лены и Максина. Он нёсся в небо, гневно расплываясь по воздуху. У меня в горле запершило, и я закашлялась. Никакой буквы он не образовал. Повисла неловкая тишина. Фин внимательно смотрел на меня. Он потянулся, было положить ладонь мне на плечо, но в последнюю минуту передумал и отдёрнул руку, сжав её в кулак. А Лена хихикнула. «Ну, по крайней мере, это точно не Максим». «Как ни странно. Меня сильно расстроил мой провал». «Может, я не создана для настоящей любви?» Пошутила я, чтобы не признавать другую возможность, что мне не хватало магической силы даже на банальный фокус. Если с ним не удалось справиться, что уж говорить о заклинании воскрешения? Нет, о таком раскладе даже думать не хочется. К тому же, Максим прокашлялась. Настоящей любви не существует. Это миф. Наверное, она хотела меня утешить, но у неё не вышло. Взгляд Финн резал меня как ножом. "Фин следующий", объявила Максим, но тот покачал головой, всё ещё глядя в мою сторону. "Нет, извини, мне пора идти". Максим склонила голову на бок. «Испугался?» Он фыркнул и провёл ладонью по лохматой шевелюре. «Может, я уже и так знаю, кто моя настоящая любовь. Может, на поезд опаздываю. Как знать?» Максим улыбнулась и возвела глаза к луне. Звёздный свет вплетался в её волосы. «Мы впрямь долго тут сидим. Пожалуй, нам пора возвращаться». «А как же заклинание воскрешения?» — возмутилась я. Сколько времени мы потратили на дурацкую любовную магию, а могли бы заниматься тем, ради чего изначально сюда пришли? В моём голосе сквозило отчаяние, и я не могла его скрыть. "Магия, она как мышца, Фрэнсис. Её надо тренировать, чтобы сделать сильнее", объяснил Фин. "А потом уже опробуем то, что ты хотела". Остаётся надеяться, что я уже достаточно сильна, ведь сейчас меня интересует лишь одно заклинание, то, которое позволит мне поговорить с братом. Колка произнесла я. Все трое нервно переглянулись. "Фрэнсис", ласково прошептала Лена, словно я была лошадью, вставшей на дыбы, которую следовало немедленно угомонить. "Не хотите мне помогать? Я всё сделаю сама". "Ладно", смирился Фин. "На следующей неделе обсудим воскрешение. Ты же вернёшься?" "Хорошо", ответила я. Пожалуй, сейчас для меня это был лучший расклад. Наверное, мне следовало стыдиться того, как я испортила наше безбеспечное веселье, но пока что я ощущала лишь злобу. Может, чувство вины придёт с утра? Я не отпущу Френсис гулять по лесу в одиночку, вставила Максин. Если ты готов обучать нас магии, я готова учиться. Алена промолчала. Ладно, тогда увидимся через неделю, заключил Фин. В то же время, в том же месте, Я слабо себе представляла, как мы опять ускользнём из академии, но Максим не возражал, так что и я тоже. Финш огнул ко мне и хрипло прошептал: "Я тоже хотел бы поговорить с Уильямом. Чёрт побери. Да что там? Это я хочу больше всего на свете, но ты должна. Нет, мы должны хорошенько подготовиться к такому серьёзному ритуалу, если уж проводить его так, как следует". Не успела я ничего ответить, как Максим схватила нас с Леной за руки и потащила к тропинке, ведущей в школу. «Доброй ночи, таинственный лесник!» — бросила она Афину через плечо. «Доброй ночи, грозные колдуньи!» — крикнул он в ответ.